Я её не воспринимаю, произнёс я. Покачивающаяся походка Антонии была существенной частью её облика. Да, для некоторых тело важнее всего, заметил Александр. Он играл над головой лучом, освещавшим щёку. И всё же головы более всего передают нашу сущность. Это высшая точка нашего воплощения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 Эй, чёрный дрозд, эй, чёрный хвост, оранжевый носок, пробормотал Александр. Уж слишком ты часто цитируешь, братец. Слишком? А помнишь, как там дальше? Нет. Щеглёнок зяблик, воробей, кукушка с песней своей, которую человек в ответ сказать не часто смеет. Нет. Примечание: Уильям Шекспир Сон в летнюю ночь. Перевод Щёпкин и Куперник. Конец примечания. Александр минуту помолчал, а затем спросил: "Ты был верен, Антонию?" Я не ожидал от него такого вопроса, однако сразу ответил: "Да, конечно". Александр вздохнул,